Глава 17. Лес дремучий. Подарки — это хорошо. Обожаю подарки. Что могут подарить гномы? Наверное, драгоценный камень. Приостановилась в предвкушении. Потом вспомнила, что обещала отдать свой перстень Грею, покосилась на мага. Может, не возьмет? Зачем ему женское украшение? И бабушка будет ругаться. Очень будет. Изабель. Блондин потянул меня за руку. Все хорошо?» «Да», — улыбнулась красавчику. Скатерти успели скрутить, детей уложить спать. На полянке остался лишь друг Грея и Ром. Дракончик спал, завернувшись в скатерть и смешно посапывал. «Дорогой друг», — Рендран пожал руку Грею, «дорогие друзья моего друга», — чуть поклонился нам, — «Я был безумно счастлив принимать вас у себя и очень бы хотел просить вас остаться хотя бы на пару дней», – с жаром проговорил гном. «Но Грей сказал, вы очень спешите, потому не смею вас задерживать», – грустно закончил. «И напоследок. Примите от меня дары». Гном в высоком, чуть обугленном колпаке, с очень важным видом вручал нам туго упакованные свертки. Одна форма свертков наводила подозрение. Изабель, тихонько прошептал на ухо блондин, толкнув меня локтем. Почти успела развязать пышный бант, покосилась на красавчика, тот выразительно покосился на главного гнома, с трудом сдержалась, чтобы тут же не развернуть подарок. Друзья, я рад нашему знакомству, напыщенно проговорил Рендрон, снял колпак и исчез. «Просто исчез. Без золотых искорок, тумана, прочих спецэффектов». Повернулась к Грею, намереваясь высказать все, что думаю о нем, о дурацких шутках его низкорослых друзей. «Поспешим!» – опередил меня маг и схватил нас с Александром за руки. Минут через пять быстрого бега по влажной от утренней росы траве я не выдержала, резко остановилась. «Грей!» «Да?» – невозмутимо ответил старик. «Куда мы бежим?» Грозно сдвинул брови. «Изабель», — мягко начал маг, — «с бескрайних лугов гномов можно выйти лишь одним способом». «Ну», — поторопило замявшегося мужчину, — «в период рассвета. Когда солнце встанет окончательно, это значит лишь одно. Еще один день придется провести во владениях гномов». «Что же ты сразу не сказал?» — возмутился красавчик, поднимая глаза к небу. Тоже невольно задрала голову, небо озарилось первыми всполохами рассвета. Опустила взгляд. Перед нами красовались бескрайние поля. Васильки и ромашки поднимали свои лепестки в предвкушении солнечного тепла. Невысокие, но пышные кустарники сонно раскинули ветви. Посмотрела вдаль. Никакой границы не было и в помине. Насколько хватало взгляда, царствовала густая растительность. «Доверьтесь мне», — проговорил Грей, снова взяв нас за руки. Мы бежали. Мысли лихорадочно перескакивали с одной на другую. Что за странное отражение? Что за странные переходы с территории одних на территорию других? С душных земель Кимор резко в горные владения великанов с чистейшим свежим воздухом. С горной местности земля, которая оказалась способной родить лишь пару жалких кустиков, в царство флоры, где живут шутники-гномы. Чего ждать теперь? Мы бежали, вокруг становилось все светлее. Дыхание начало сбиваться, в глазах плыло. Все, резко остановилось, согнулось, уперев руки в колени. «Не могу больше!» Грей насмешливо смотрел на меня, на удивление даже не запыхался. Александр тоже выглядел бодро. «И пусть останемся еще на один день», — решительно высказалась я. «Один день ничего не изменит». Сама запнулась на своих словах. «А если изменит? А если именно одного дня не хватит мне? И проклятие Эдигвы сделает свое черное дело. И среди бескрайних прекрасных земель настигнет меня преждевременная погибель». Резко подняла руку. Мужчины отшатнулись от моего движения. Внимательно посмотрела. Паутинки не было. Подняла голову. «Не могу бежать!» — с жаром проговорила. «Бессонная ночь! Нас даже с завтраком не накормили!» «А завтра сможешь, леди?» «Что? Бежать?» «А что, без бега никак?» — поразил меня в самое сердце Грей. «Я-то думала, что только сейчас так, а завтра можно спокойно!» «Всегда, леди, только так!» Мы бежали. Я уже сама прокляла тысячу раз вспыльчивую вампирессу и глупого Вектора. Конечно, глупого. Разве умный себе такую невесту выберет? С другой стороны, покосилась на красавчика. Если бы не проклятие скорой на рукой Дигвы, если бы не Элла, вовремя вспомнившая про колдунью, если бы не безумная Инга, отправившая меня именно в это отражение за хвостом дракона, если бы... да много всего». Множество событий словно специально подвели к тому, чтобы я еще раз посмотрела на мужчину, подарившего мне первый поцелуй. Мы бежали. Дыхание сбивалось, неприлично вспотело лицо, даже представить боялась, как я выгляжу со стороны. Бежали. В движение было вложено многое. Я больше не жаловалась, недостойно достойна леди ныть и высказывать недовольство. «Моим спутникам некуда было спешить, но они бежали. Молча. Лишь крепко сжимали мои руки. Мы бежали. На глаза накатывались слезы, Сил практически не осталось. Еще чуть-чуть. А стоит ли так бежать? Ух, эти гномы! Что они натворили на своих землях? Что с них так просто не выбраться?» Вспомнила слова Грея. Он говорил, что поля гномов не зря называют бескрайними. «Значит ли это, что здесь применена какая-то сильная магия, закольцовавшая территорию?» «Вполне может быть, но все же, почему такой странный выход?» — покосилась на мага. «О, у меня к нему много вопросов, и начала бы я с самого главного. Зачем он нас так запугивал гномами, если они оказались ему хорошими друзьями?» «Тоже шутил?» «Мы бежали. Мысли сильно путались в голове уже не смотрела перед собой, полностью доверившись крепким рукам мужчин. Правую руку резко рванули. «Изабель!» — увидела сосредоточенное, но расплывающееся перед глазами лицо мага. «Веришь мне?» «Нет!» — прошептала, во рту пересохла. «И правильно!» — усмехнулся Грей и с силой толкнул меня. Начала падать на спину, сжалась в ожидании удара о землю, Последней мыслью было «Почему Александр отпустил мою руку?» Очнулась от того, что кто-то с силой теребил мои волосы. «Эй!» — взмахнула рукой, поднялась, лежала я лицом на земле, села. Повертела головой. Лес. Внутри похолодело. Не тот ли самый лес, про который Грей говорил, что он дремуч и опасен, полон духов? Словно его услышала голос мага. «А в лесах за каждым деревом подстерегают неугомонные духи!» Вскочила на ноги. «А кто трогал меня?» Огляделась еще раз. Вокруг деревья, кустарники, птички поют. Загляделась на белочку, которая, нисколько не обращая на меня внимания, подняла шишку, схватила ее и понесла добычу, бодро взбираясь по могучему стволу дерева. Ничего необычного! В родном мире мы с девчонками часто ходили в лес. Тифани собирала грибочки, ягодки, а Элла искала трухлявые пни и собирала с них тени. А я просто за компанию. Только во время таких прогулок чувствовала себя свободной. Рядом подруги, которые, зная о моих особенностях, научились не фонтанировать эмоциями. Даже после того, как бабушка надела браслет, а они об этом, конечно, знали, все равно старались не навредить. На глаза накатились слезы, как же я соскучилась по ним. Еще раз осмотрелась, но, ну, может, было небольшое отличие. В этом лесу деревьев было, ну очень много, и росли они очень близко друг к другу. Ой! почувствовала удар по спине, резко обернулась. Никого. Холод прошелся по телу сверху вниз. Еще один толчок подпрыгнул от неожиданности, обернулась. — Лишь деревья. — Александр! — всхлипнув, позвала. — Грей! — в ответ лишь пение птиц. — Что произошло? Куда делись мои спутники? Пришло воспоминание, как маг толкнул меня. Зачем он это сделал? Еще один удар я предугадала, словно почувствовав приближение ветки. Смотрела во все глаза, но могла поклясться, что ветка ближайшего дерева расстроенно качнулась от того, что не успела задеть меня. «Ну все! громко выкрикнула я и пошла. вперед пошла. Оставаться на одном месте было невыносимо. Невыносимо страшно. Слышала сказки об оживших деревьях, даже спрашивала у бабушки. Та в ответ смеялась. «Вот бы бабушку в это отражение!» Шла, протискиваясь между могучими стволами деревьев, обходила колючие кустарники, шла. Становилось все страшнее и темнее. Чем дальше я продвигалась, тем шире казались деревья, пышнее становились кусты, выше — трава. Подняла голову. Верхушки деревьев терялись в облаках. Внезапно вышла на небольшую полянку. Радостно сверкала на крупных листьях еще не испарившаяся утренняя роса. Мягко светило солнце, лучики играли в небольшой лужице. Окружающие по кругу кустики казались очень ухоженными, словно в саду, за которым следит профессиональный садовник. Только большой дуб выбивался из пасторальной картинки. Был он огромным, старым, стоял прямо посередине полянки. Весь ствол был испещрён глубокими бороздами. Подошла к нему ближе, повернулась спиной, удара не последовало. Не поворачиваясь, лицом к дереву села, облокотилась о тёплую кору спиной. Прикрыла глаза. Через минуту открыла, поняв, что не хочу спать. Странно. В голове по порядку выстраивались события прошедшего вечера и ночи. Вот я купалась в озере. Пропал Александр. Вышли к гномам. Они пленили нас. Затем пиршество, признание в любви, первый поцелуй. Подарки, бег, удар. И вот я здесь. Что произошло? Что мне делать? Что делать? Пробормотала вслух и разревелась. Ревела я минут пять с надрывом и жалобами. Сетовала громко, перемежая воздыхание ругательствами, каюсь недостойными леди. Не могла успокоиться довольно долго, пока не почувствовала, что меня по голове гладят. Гладят? Резко вскинула голову наверх, но никого не увидела. Собралась дальше предаваться истерике, поглубже вдохнула. Перед самым моим носом возникло яблочко и принялось раскачиваться туда-сюда. Сюда, туда. Так удивилась, что перестала плакать. Веточка с яблочком придвинулась ближе. Аккуратно схватила фрукт. Спасибо. Кушай на здоровье. Раздался бас из-за спины. Вот зачем так делать? Подскочила резко. Яблочко полетело в неизвестном направлении. Схватилась за сердце. Во все глаза смотрела на дерево. «Ты кто?» «Кто?» — эхом отозвался низкий голос. Обежала дерево. Естественно, никого. «Ты — говорящее дерево!» Настроение взлетело до небес, утерло остатки слез со щек. «Я видела перед собой самое настоящее говорящее дерево!» Хлопнуло в ладоши. «А ты плакса!» — ответило дерево. «Неправда!» — улыбка сошла с моего лица. «Правда!» Басом проговорил дуб, погладив меня веткой по голове. «Скажи, а где я?» «В лесу». «В дремучем?» Дерево хохотнуло. «Один из спутников, что был со мной, говорил, что в дремучем лесу неугомонные духи». В ответ тишина. «Дуб!» Подошла ближе, приложила ладошку к шершавой коре. Та вдруг разверзлась под моей рукой, будто открылся рот. «Ой!» Отбежала на пару шагов. Раздался тихий смех. Крона дерева зашевелилась, будто от ветра. Ветра не было. Я потеряла своих друзей. «Драконам не место в нашем лесу», — строго ответила дерево. «Почему?» — спросила, даже не обратив сразу внимания на то, что драконов произнесено во множественном числе. «Они огнем дышат», — объяснили мне. «Ну да». Согласилась с деревом. «А ты не поможешь мне их найти?» «Зачем?» — удивился дуб, протягивая мне второе яблочко. «Ты же так их ругала и даже вот так называла!» «Очень надо!» — перебило говорящее дерево. «Мы все вместе идем к мудрому магу Герберту. Без них не смогу его найти!» Грустно вздохнула, прижала руки к груди. «Я могу проводить!» Горделиво предложил дуб, доставая прямо из земли большущий корень. «Хочешь?» Задумалась на минутку над предложением. «Почему бы нет?» «Нет. Не могла так поступить с Греем и Александром. Вместе шли, вместе и придем!» Так и сказала дереву. «Как хочешь!» Тряхнул кроной дуб и втянул корень назад в землю. «А покажешь, как мне друзей найти?» — с надеждой спросила. — Ого! В эту минуту за спиной раздался невообразимый шум, грохот. В панике оглянулась. Ничего. Подняла голову. С неба прямо на меня летел грозный огромный дракон с разъявленной пастью и клубы огня. — Дракон! — тонким голосом заголосило дерево. В то же мгновение в дракона полетели сотни шишек. Тот пытался увернуться, но неловко дернулся. Ближайшие деревья прошлись по хребту могучего создания, облепили его туловище ветками. И вот передо мной спеленованный, как куколка, золото висящий вниз головой. И десятка четыре разъяренных маленьких белочек с зажатыми шишками в лапах. «Александр!» – прикрикнула на дракона, увидев, что он намеревается пульнуть огнем в беззащитных пушистиков. Только тогда глаза цвета растопленного золота остановились на мне. Вспышка закрыла лицо рукой. И вот передо мной немного помятый мужчина в порванной одежде. «Изабель!» — блондин подбежал, крепко обнял меня. «Что случилось?» «Ты у меня?» спрашиваешь — спрашиваешь. Внимательно всмотрелась в лицо мужчины. Тот ответил не менее пристальным взглядом. «Грей толкнул меня, а ты отпустил мою руку!» «Да?» Растерянно проговорил мужчина. Помню вспышку яркую, мы с грэем оказались возле леса, жуткого леса, уточнил красавчик и оглянулся по сторонам. Тоже оглянулась. Дуб, который вел со мной беседу, стоял, не шелохнувшись, будто и впрямь в самое обычное дерево. Белочки успели разбежаться. Легкий ветерок обдавал приятной свежестью ромашки, васильки. Среди травы виднеются красные ягодки земляники. — Обычный лес. Александр тоже покрутил головой, посмотрел мне в глаза. — Жуткий лес, голые деревья, совсем без листьев, громадные! Блондин распахнул руки, видимо, показывая размеры. — Не слышно ни пения птиц, ни стрекот белок, мертвый лес! Помолчал с минуту, еще оглянулся и продолжил. Грей сказал, что неведомым образом ты оказалась посередине леса. И если я хочу помочь, надо немедленно лететь и спасать тебя. Сказал, что остались считанные минуты. А ты? А я полетел, хвастливо ответил блондин. Летел над мрачным лесом и искал тебя. Увидел, хотел позвать. Но тут меня начали атаковать деревья, в меня полетели снаряды. Снаряды? Это он о шишках, которые в него белочки пускали? Скептически посмотрел на мужчину. Тот стушевался, замолчал, затем как-то подозрительно на меня посмотрел. «Изабель», — вкратчиво проговорил Александр, — «а что ты сейчас видишь?» Стала не по себе, от тона его голоса обернулась. Лес как лес. Дуб стоит, раскинув ветви, птички поют. Засмотрелась на Белочку. Она аккуратно и быстро шелушила шишку. «Неужели ты не видишь?» Александр вскинул руку. Дернулась от окрика блондина, резко обернулась, не поверила глазам. В одном месте на земле словно исчезали все краски, превращая живописную полянку в нечто серое, страшное. «Что это?» — отпрыгнула к мужчине. «Надо уходить!» — вспышка. Огромный золоточешуйчатый дракон чуть приоткрыл пасть, выпустив тонкую струю огня. Мотнул головой, показывая, что надо забраться ему на спину. Не смогла с первого раза, скатилась с гладкой чешуи. Оглянулась. По буквально несколько секунд назад цветущей и благоухающей полянке словно маляр прошел черной краской. Яркие цвета сменились серостью. На моих глазах большой бутон рассыпался в прах. Лицезрение неотвратности придало сил, да и Александр помог, подпихнув меня хвостом. Уцепилась крепко двумя руками за шею, зажмурилась. Миг, и мы взлетели. Уши немного заложила, схватилась за шею крепче, глаз открыть не решилась. Через несколько минут сделала важное наблюдение. На великане кататься намного приятнее, чем на драконе. Намного. Во-первых, руки с чешуи соскальзывали. Богатая фантазия подсказывала, что может со мной произойти. Во-вторых, громадное создание будто специально виляло из стороны в сторону. Богатая, опять же, фантазия. Пошли на снижение, часто задышала. Возникло ощущение, что лечу вперед дракона. Приземлились. Руки свело судорогой, все никак не могла отцепить их от золоточешуйчатой шеи. Изабель Спокойный голос Грея донесся откуда-то снизу. «Давай помогу!» Позволила магу помочь снять себя с дракона, чтобы я еще хоть раз согласилась на нем летать. Молча смотрела на мага, не зная, с чего начать. Подошел Александр, отвлеклась от Грея. Блондин был взлохмаченным и очень потрепанным. Первый раз на моей памяти. «Что произошло, Грей?» Красавчик не говорил, он рычал, грозно надвигаясь на мага. «А что?» – невозмутимо ответил старик, пожимая плечами. «Зачем ты забросил меня в лес?» – встала я плечом к плечу к блондину, уперев руки в бока. Друга твоего проверял?» – хитро улыбнулся маг, заставив меня замереть на месте. «Интересно было, рискнет или нет ради тебя сунуться в жуткий лес?» «Почему жуткий?» Александр кивнул, указав рукой за мою спину, обернулась. «Жуткий! Это слабое описание того, что я увидела. Словно после пожара. Ни одного зеленого листочка. Черные обугленные стволы деревьев, выжженная сухая земля. И, как всегда, ровная граница, отделяющая бушующую зелень от страшного зрелища». «Но как?» – прошептала, не веря своим глазам. «Я видела лес и дуб!» — обернулась к спутникам. «Дерево говорило со мной?» Мужчины молчали, как-то странно на меня смотрели. «Ты же видел!» — крикнула блондину. «Он должен был видеть и белочек, и полянку!» Изабель покачал головой. «Я видел лишь то, что вижу сейчас». Схватилась за голову. «Неужели я схожу с ума?» «А где Ром?» Вспомнила, что последний раз видела его, когда быстро бежали через бескрайние поля. «Здесь!» — маг достал спящего дракончика из капюшона плаща. «Мой хороший!» — погладила малыша, тот сонно вздохнул. Бережно взяла Рома на руки. «Не отставайте, молодежь!» — выкрикнул Грей и бодрым шагом пошел в сторону от леса. Обернулась к блондину. «Успеем расспросить потом». — тихо проговорил мужчина и взял меня за руку. На этот раз прогулка была недолгой, а мы минут пять поднимались в гору. А когда начали спускаться... — Чей это замок? — спросила у мужчин, указывая рукой на точную копию беломраморной цитадели, той, что показалось мне вместо замка Александра. — У меня для вас радостные вести, детки! — радостно проговорил Грей и хлопнул в ладоши. Макс минуту молчал, переводя взгляд с меня на красавчика. Мы пришли, воскликнул старик. Повертела головой, пожала плечами, повернулась к магу. Грей тяжело вздохнул. Вот замок Герберта, проговорил Мак. Вы к нему шли? К нему. Спасибо. Из головы вылетели недавние обиды и недопонимания. Не спеши, леди. Грей вдруг стал серьезным. Без тени улыбки произнес. «Моя награда!» «Конечно!» Постаралась не подать вида, что меня разочаровало его желание все же взять перстень. Почему-то мне показалось, что мы подружились. Мак кольцо взял, небрежно сунул в карман, развернулся. «Ах, да!» — повернулся к нам. «Совсем забыл предупредить. Постарайтесь расположиться на видном месте». «Зачем?» «Чтобы Герберт смог вас увидеть». «Возможно, он и пригласит вас», — старик пожал плечами. «О чем ты говоришь? Вот же ворота, мы сами пройдем». По тону красавчика было слышно, что он очень зол. «Не пройдете. На территорию Герберта могут войти только его кровные родственники», — очень вовремя сообщил наш проводник. «Остальные будут убиты молнией на месте». Щелкнул пальцами и исчез. «Как же так?» Взяла Александра за руку, заглядывая ему в глаза. Раздался хлопок. Дернулась от неожиданности. Грей появился прямо перед нами. Выхватил Рома из моих рук и снова исчез. Села на землю. Блондин сел рядом. По щеке скатилась первая слеза. Зло смахнула ее рукой. Не плачь, забыл. Тут же разревелась на груди блондина. Не плачь. Красавчик приподнял мой подбородок, заглянул в глаза. Я сам ничего не понял, но не может быть, чтобы мы не могли пройти. Резко встал, быстро пошел к замку, побежала за ним. Высокие кованые ворота из ослепительного белого металла, изящное плетение. Я ошиблась, совсем не похоже здание на замок Александра. Даже когда на его месте мне показалась беломраморная цитадель. Этот замок был намного больше, выше, изящнее, опаснее. Что-то злое исходило из его недр. Чувствовала это даже со стеной, но слишком взволнована была, слишком напугана последними событиями, не решилась убрать защиту. «Вот видишь, ничего страшного!» Красавчик коснулся ворот замка. В ту же секунду его отшвырнуло на несколько футов. «Александр!» — руки дрожали, но я все же перевернула блондина на спину. «Ты живой?»